Место действия. Остров Чеджу. Отель, расположенный на возвышенности. Из его окон открывается замечательный вид на море и цветущие внизу деревья. На одной из открытых террас здания Юнми разговаривает по телефону, одновременно смотря на невиданные ею никогда ранее красоты, освещаемые уже заходящим солнцем. Да, Онни. Хорошо. Нормально доехала. Все в порядке, спасибо. Тут все цветет. Обалденно. Потрясающе. Слушай, я решила купить здесь дом с видом на море или отель, а ты будешь управляющей. Тогда я буду приезжать после турне и отдыхать у тебя. Слышно, как в трубке весело смеется сынок и что-то говорит, возражая. Деньги будут. Зачем я тогда решила стать Айдолом? Хватит, Тони, не беспокойся. На дом уж точно хватит. Ладно, он не все. Мне нужно бежать. Еще одно собрание сейчас будет последняя проверка. мы будут вспоминать, что забыли сделать. Скажи маме, что все в порядке. Да, хорошо. Я еще потом позвоню, расскажу подробнее. Все, пока. Спасибо, Онни. Выслушав ответ, Юна разрывает соединение и еще несколько секунд смотрит на море и берег. Пробегает глазами по цветущему мандариновому саду, верхушки деревьев которого окрашены в цвета заката. Глубоко вдыхает полной грудью морской воздух и, весело улыбаясь, в прекрасном настроении, разворачивается ко входу в здание. Обязательно куплю тут дом. Современный, с зеленоватыми стеклами, с жалюзи и белыми стенами. Нет, лучше стены выложить камнями, серыми, такими неровными и выступающими, как в средневековых домах. И крыша. Крыша будет из красной черепицы. Или, может, как у пагоды сделать? с загнутыми по углам концами. Поездка на остров Чеджу, которую я представлял себе как обычную командировку и от которой я особо ничего не ждал, внезапно превратилась в увлекательное путешествие, старт которому был дан от главного входа отеля Golden Palace. Неожиданно большая группа сотрудников и сторонних переводчиков погрузилась в шикарный блестящей светлой эмалью, двухэтажный с тонированными стёклами, туристический автобус, который, величественно покачиваясь, словно айсберг, отчалил от крыльца и, выехав на трассу, стрелой полетел в порт Пусан, где его пассажиров ожидала пересадка на скоростной катамаран. Я взял с собой ноутбук, намереваясь провести в дороге время с толком и внимательно почитать приобретенную по случаю базу данных. Но не тут-то было, как говорится. Хоть дороги тут шикарные, и автобус словно парил над ней, однако мелкая дрожь, незаметная, когда просто сидишь, и раздражающе лезущая в глаза на подрагивающем экране, читать толком не давала. Однако я не сдавался, и в конце концов, нашел такие положение ноута, при котором можно было читать. Но тут выяснилось, что мой пол и возраст не предполагают праздного сиденья. Как самого молодого и как девушку, меня припахали на обслуживание участников делегации снеки кофе желающим вода салфетки я не один этим занимался было еще две девушки но, но они как старшие определили себе работу на раздаче разливать по стаканчикам кофе воду комплектовать пищевые наборы а меня поставили таскать все это по автобусу в официанты короче определили молодой бегай проклятые эксплуататоры детского труда с этой беготней перемежаемой поглядушками в окно, дорога пролетела для меня незаметно. В начале второго были в пункте назначения. В 8 утра выехали, час дня приехали, 5 часов и мы в Пусане. Глянул на карту, чуть ли не всю страну проехали. Фу, какая же все-таки Корея маленькая страна. Автобус выгрузил нас возле здания порта. Вышел и сразу запахи. Запах моря, запах водорослей, запах рыбы, Особенно крепко пахнет водорослями и не очень свежей рыбой. Ну, не знаю. Некоторые женщины, выходя из автобуса, зажимали носы и морщились. Говорили, что воняет, а я совершенно ничего против таких запахов не имею. Это же море. О чем можно говорить? Море. Мне кажется, что с каждой нашей встречей оно мне нравится все больше и больше. Пройдя через терминал, дружно все делегации Поднялись на борт современно выглядевшего судна. Паром, скоростной. Четыре часа и уже на Чеджу. Это было мое первое в жизни морское путешествие. Воспользовавшись тем, что кормиться в обед делегация должна была в кафе на судне, и я был не нужен, я облазил все судно, куда только удалось забраться. Интересно. Совсем не ожидал, что внутри столько места. До этого корабли представлялись мне тесными железными коробками, Но оказалось, что я ошибался. Большие пространства со различными удобствами для пассажиров, вроде массажных кресел, телевизоров, магазинчика с едой, небольшого кафе. Мне понравилось. Посмотрел с верхней палубы на удаляющийся берег, поглазел с кормы на зеленую с белой пеной воду, бегущую от винтов, и пришла мне в голову мысль, а может яхту купить, как наши олигархи делают? Тут явно есть куда плавать. Убегавшись по судну, пошел полежать, отдохнуть. Тут так внезапно для русского человека сделано. Мне, как самому молодому и самому низкорейтинговому члену делегации, был куплен билет в третий класс. В повалочную, как я его окрестил, едва зайдя туда. Там все просто. Пол, покрытый каким-то мягким покрытием. Заходишь, снимаешь обувь и, пожалуйста, хочешь, лежи на этом полу, хочешь, сиди. Здорово. Мне эта идея очень понравилась. Вытянуться после сидения в автобусном кресле было очень приятно. Единственное, весь кайф юбка попортила. Приходилось следить, чтобы она вела себя прилично, не задиралась. В штанах проще. Бухнулся и все. Но джинсы в дорогу надеть не вышло. Работа. Дресс-код. Все остальные члены делегации расположились на палубе классом повыше, в креслах. Сходил, посмотрел. Хоть укресил кресел и большое расстояние между рядами, но мне показалось, что не так уж это комфортно. Лежа все-таки лучше. А потом на горизонте внезапно вырос цветущий остров. Только вот вроде было пустое море. Выхожу на палубу. Ух ты! На салатового цвета воде облако из белого, розового, зеленого, а сверху голубое небо. Красотища! Даже не думал, что так на самом деле бывает. Без всяких фотошопов и фильтров. Он не зря хотел попасть сюда. Эту красоту стоит увидеть. Потом, сойдя с парома, мы снова пересели в автобус. И тот повез нас по нешироким дорогам, под кронами цветущих деревьев. Короче, поглазев на все это, я для себя решил, что Чеджу вполне себе филиал рая на земле. И пришла мне в голову мысль остаться тут навсегда. Купить дом где-нибудь повыше, на горочке и, сидя на его крылечке, созерцать морскую гладь, встречая и провожая солнце. Эта идея меня так захватила, что я даже озвучил ее позвонивший узнать, как у меня дела, Сунок. Он не рассмеялась в ответ, назвав мои мечты несбыточными. Ну, понятное дело, что на курорте недвижимость не три копейки стоит. Но я же не переводчиком собираюсь прозябать всю жизнь. Заработаю. Деньги нужно тратить с умом. Считаю, такое вложение себя стопроцентно оправдает. Что должно случиться, чтобы на Чиджу цены на жилье упали? Не, конечно, случится может все что угодно, вплоть до прилета инопланетян. Но на местных расценках это скажется в последнюю очередь. Всегда можно будет успеть продать, хотя бы за те же деньги, за которые купил. Я так думаю. Торопливо иду по отелю, поспешаю к назначенному месту сбора, кручу головой во все стороны, восхищаюсь. Отель тут просто офигительный. Golden Palace тоже крутой отель, но находится в Сеуле и более ориентирован на деловых людей, прибывших в столицу творить коммерческие дела. А здесь же заточка на отдых. Hyatt Regency Jeju – это роскошь. Роскошь и ничего, кроме сверкающей роскоши. Хоть я не все здесь еще видел, поскольку только приехал, но это мне не помешало узнать о себе кое-что новое. Оказывается, я деревня деревней, хотя думал о себе иначе. Только сейчас начал понимать, что в действительности означает понятие «высококлассный отель» и каков истинный вкус у слова «фешенебельный». Да, иметь такой отельчик – это… Это вам не тут, как говорится. Денег у семьи Джувона действительно коры не клюют. Так, вроде вот сюда. Угу, вот этот зал, и все наши уже тут. Я не опоздал? Место действия. Остров Чеджу. Отель Хайет Риджинси Чеджу. Время действия раннее утро. По дорожке, соединяющей отель с берегом моря, неспешной трусцой поднимается вверх Юнми. Как тут классно. Встал сегодня пораньше. Пробежался к морю. На закрытый пока еще пляж. Ноги в воде помочил. Морским воздухом подышал. Красота. Бегу теперь обратно к отелю вдоль цветущих кустов и деревьев. Сказка, а не место. Хоть врач и сказал, бегом не увлекаться, но я все равно потихоньку бегаю, по самочувствию. Легкие развивать нужно, да и худеть надо. Самочувствие нормальное, ноги не болят, чего бы не пробежаться, тем более по таким местам. Сейчас на завтрак, потом работать. Вчера на собрание задачили, работой нагрузили. Ожидалось, что итальянская делегация прибудет, имея в своем составе переводчика. Наверное, хотели еще по стране поездить. Вот и решили, что со своим им будет лучше. Разумно и удобнее. Понятно. Только вот этого переводчика буквально перед вылетом из Рима внезапно скрутило. Да сильно так скрутило. Настолько сильно, что делегация вылетела на самолете в Сеул. А его увезли на машине в больницу. Что ж, бывает. Мало ли. Все мы люди, все мы человеки, а человек, к сожалению, смертен. Короче, итальянцев повесили на меня, как на резервного переводчика, и повесили, похоже, надолго. Госпожа Харука Аяса, руководитель группы, сказала, что компания попытается найти замену, но пока никого нет, и, честно говоря, она не уверена, что в ли внезапно найдется свободный переводчик с итальянского, с необходимым уровнем квалификации. Ну, наверное, ей видней. Она здесь уже давно работает. Языки-то редкие, европейские и Кто их тут знает? Цирк на конной тяге. Вчера Кунчаним устроила на собрании повторное знакомство всех со всеми. Аргументировала тем, что в Суматохе последних дней могло получиться так, что не все могли познакомиться друг с другом. Тем более, что в группе много пришлых, переводчиков, нанятых в других фирмах. Обратил я там внимание на одного парня. Переводчик португальской делегации. Харука Аясе, представляя его, особо выделила факт того, что изначально он специалист по испанскому, но потом самостоятельно изучил португальский. Как говорится, я дурею, дорогая редакция. Да, языки похожие. Но что, сикгрупп не смогла найти нормального переводчика с португальского? У них тут за правду один английский учат. Все остальные действительно редкие языки. А со мной на собрании конфуз вышел. Кун Ним, представляя каждого, произносила стандартную фразу. Выпускник или выпускница такого-то университета. Когда дело дошло до меня, последнего, она, уже уставшая, на автомате произнесла «Выпускница М". Эм... Вот именно, что Э. Ниоткуда еще Юнмини не выпустили. И поэтому совершенно непонятно, с какого бодуна ее назначили страховкой для всех. Школьницу заменой для всех взрослых дядь и теть с дипломами уже не один год отработавших по профессии после университета. Кунчан Ним закруглила неловкий момент, перечислив мои результаты экзаменов, и сказав «очень талантливо». Но, кажется, народ все равно не понял. Впрочем, я до конца тоже не понимаю. Компания настолько жадная, что решила нажиться на мне, рискуя при этом срывом мероприятия. Впрочем, почему срывом? Это же не переговоры по ПРО в Европе. Ну, не прочтет кто-то свой доклад, ну и чего? Война с этого не начнется, всего лишь штурбизнес. Априори в нем коммуникабельные люди крутятся. Кто кого заинтересует, договорятся между собой сами. Тем более, что речи сейчас о деньгах не идет. Так тусовка на потрендеть.